Глава двадцать пятая. Сердце Москвы. Проснулась я рано утром, после чего вытянулась словно струна, чтобы размять затёкшую после сна спину. Поднявшись с кровати, я отправилась умываться. И сегодня я была без путешествий в мир призраков. Почему? На самом деле я видела зелёный туман, но решила не выходить и просто ещё отдохнуть. После утренних процедур я толкнула Джулию, которая продолжала спать на кровати. «Ан, я хочу спать ещё!» — пробубнила девушка и закрылась подушкой. «Спать надо было ночью!» Через несколько минут подруга всё-таки встала, хоть и была максимально недовольной. «Да уж сейчас мы просто поменялись местами, так как обычно это я всегда лишнюю минутку сплю». Спустившись вниз, мы увидели, что парни уже завтракают в компании Эдена и Геры. Ребята весело улыбнулись нам. Разместилась я рядом с Джоном и подвинула Валерьяна. Наши друзья обсуждали задание. По итогу Эдену и Гере нужно было отправляться на юг города, когда нам был необходим север. Я глянула карту Москвы и увидела, какая же она большая. Метро. Оно было всё разноцветное и пестрило в глазах такое количество станций. «Какая станция нам нужна?» Задал вопрос Джон и посмотрел в нашу карту. «Я так понимаю, что нам нужна зелёная ветка», произнесла я, когда вбила в телефон нужные данные и построила маршрут. «Ой, удачи вам с ней», — услышали мы смех нашего бармена. «А что с ней не так?» «Ну, вы увидите и оцените». «Мы не очень любим сюрпризы», — попытался узнать информацию Валерьян, но у него ничего не получилось. «Это надо самим почувствовать». Через полчаса мы уже были все в сборе и почти доели свой завтрак. Каких-то страхов у нас уже не было, в отличие от Геры и Эдена, которым уже очень хотелось узнать, что за задание на юге их ждёт. вдруг Валерьяна пожелал нам больше не влипать ни в какие ситуации и вернуться вечером сюда живыми и здоровыми. Нам этого тоже безумно хотелось, но уже ни в чём уверены не были. Вдруг нам ещё кто-нибудь подкинет задание. «А где Даша?» — спросила я у Якова, когда тот вышел пожелать нам удачи. Она в отпуск ушла. «Чёрт, а что такое?» «Да, просто она мне бумаги отдала ночью, а я совсем не поняла в них ничего». «Ты что-то путаешь. Дарья ещё вчера вечером улетела», — улыбнулся фамин И тут я немного напряглась. Хм, «Наверное, просто приснилось». Джон в этот момент крепко сжал мою руку, призывая посмотреть ему в глаза. В его голубом небе я увидела беспокойство и поэтому кивнула, говоря о том, что позже расскажу ему об этом. Джулия о чём-то активно спорила с Валерьяном. Видимо, они хотели выбрать самый оптимальный путь и план, по которому собирались добираться до нужных нам мест. Я же, находясь в раздумьях о ночных инцидентах, перестала слушать их споры и пререкания. Мне были до конца непонятны подсказки короля, которые он дал мне по освобождению Зиновия. По поводу записи тетради я даже думать перестала толком, так как ничего из них понятно не было. «А куда делась Нелли?» Вдруг спросила Джулия, когда мы сели в один из автобусов. Она ещё рано утром вернулась в школу, так как у неё сегодня пары. Спокойно ответил Валерьян. Ого, как много ты знаешь, номер её взял? Поиграла бровями подруга. Ну да, взял, так как связи всегда нужны. Ага, конечно, связи. Смех девушки был очень заразительный, и поэтому даже задумчивую меня пробила на лёгкий смешок. Также лицо Кирсипоу в этот момент показывало совершенно новые эмоции, недовольство и презрительность. Я сидела возле окна, рядом со мной Джон. Ребята сидели напротив нас. Я стала смотреть в окно и увидела, как одна бабушка с палочкой бежит к автобусу и сносит всех окружающих. На вид ей было лет семьдесят. Проследовав её путь своими глазами, увидела, как она быстро и легко поднялась на ступеньку в дверях. После бабушка приложила кошелёк, и валидатор засчитал билет. Только вот это получилось не сразу, а она потратила на это попыток десять. Этим она создала небольшую пробку в дверях. Далее старушка увидела, что свободных мест толком в автобусе не было, и резко стала хвататься за спину и облокачиваться на свою палочку, при этом сильно дрожа. Во мне и Джулии это вызвало улыбку. Джон сдержал лёгкий смешок, а вот валерьян недовольно закатил глаза. Притворяться бабушке долго не пришлось, так как ей тут же уступил место юноша, и после этого она быстрым движением села за своё место и заулыбалась. Мы подъехали к нужной остановке, и все люди рванули в подземку. Сейчас для меня было следующее испытание. Путешествие под землёй было равно пытке. Метро, откровенно говоря, я никогда не любила. Каждая поездка была сущим адом. Почему? «Дело в том, что у меня вызывало это место чувство смерти. Я словно бы приходила на кладбище. Теперь даже было понятно, почему я себя так ощущала». «У меня прям депрессия начинается в метро», — недовольно произнесла я и стала копаться в телефоне, пытаясь найти такси. «Ой, да ладно тебе, ты мертвецов пережила. Всё равно». Только вот по итогу мы всё равно поехали на метро, ведь на дорогах были страшные пробки из-за ночного сильного снегопада. Да, осадков было очень много. Бедные дворники и специальные службы просто не могли справиться со всем этим ужасом даже при помощи техники. Спустившись в метро, я увидела по-настоящему современную станцию. На ней было написано «Нижегородская», и мы поняли, что это название. Станция находилась на розовой ветке. Это я обнаружила, когда подошла к карте метро. Мы прошли вперёд и увидели, что стоят проверяющие багажа, работники метро. Мы прошли к кассам, чтобы купить билет, но резко обнаружили, что они не работали. «На автоматах купите», — произнесла женщина и подошла к нам. Посмотрев на неё, я увидела, что она крупная по комплекции. У неё белые волосы, которые сейчас были прикрыты пилоткой синего цвета. На ней была форма именно такого же цвета. Единственный момент. Так это то, что у неё были какие-то странные погоны. Галочка и звезда. Это было совсем непонятно. После покупки билета мы прошли дальше, и я увидела потрясающую картинку. Станция была очень необычной. У неё было две островные платформы, которые, по-видимому, везли в разные стороны, и самое удивительное, что и поездов каталось много. «Я прочёл, просто тут сразу несколько путей», начал Джон, который нашёл информацию в интернете. «Вот посередине, которая линия, это движение по розовой, а вот боковые — это большая кольцевая ветка, которая появится в будущем. Капец, они тут понастроили». Сама станция состояла из квадратных панелей разных цветов, И это очень хорошо напоминало конструктор «Лего». Именно там используют простые кубики для создания чего-либо. Я подошла и потрогала панель. Она была очень глотка на ощупь. По материалу я точно определиться не могла, так как не являюсь строителем. Но мы когда-то делали ремонт, да и у нас сосед строил дом. Поэтому я могла определить несколько видов — керамогранит и металлокерамика. Бросив взгляд на потолок, я увидела алюминиевые панели серого, а затем и оранжевого цвета, которые сочетались с жёлтыми настенными. Немного пройдя дальше, мы увидели синий-зелёный окрас станции. Видимо, это было сделано, чтобы облегчить понимание людей, в какую сторону им нужно ехать. Мы сели на один из поездов. Это было очень удобно. Вагон был совершенно новым. В нём была очень комфортная температура, а также очень много места. сиденья были мягкими, а рядом с каждым из них были разъёмы для зарядки телефонов. Всё было хорошо и комфортно. Сначала мы сделали пересадку на синюю ветку, а затем на зелёную. И вот здесь началось наше удивительное путешествие. Вагоны поезда здесь были очень и очень старые. Когда я села, то поняла, насколько душно внутри. Также в воздухе что-то летало, и дышать было не так просто. Словно бы воздух был разряжен, или в нём было очень много пыли. Самое страшное случилось, когда поехали. Наш поезд словно бы стал околошматить. Из одной стороны перекатывался в другую, а затем повторял эту периодичность в течение нескольких секунд. Звуки, которые издавал поезд, тоже не внушали доверия. Он был чересчур скрипучим и громким настолько, что мне казалось, я оглохну. Несмотря на это, общее впечатление от московского метро у меня осталось положительным. Да, я множество раз слышала, что в России метро самое красивое, но проверить это я раньше не могла. Сейчас, смотря на станции, я поняла, что ощущаю силу и мощь от этих стен. Мой внутренний голос восхищался и говорил, что эти станции могут простоять целые столетия и после того, как человечество исчезнет с лица Земли. Мы вышли на Белорусской, и я невольно задумалась о Кате, которая у нас была из тех краёв. Сама станция оказалась очень красивой и ухоженной, хоть и была открыта более 70 лет назад. Состояла из двух вестибюлей, то есть наземного и подземного, соединённых с Белорусским вокзалом. Внутри станция была бело-бежево-коричневатых оттенков. На протяжении всей станции в два ряда были расположены колонны. Они были облицованы белым мрамором и, уходя вверх, оставались разделёнными, после чего плавно переходили и образовывали красивые карнизы. На колоннах сверху были вставлены светильники, размещенные в виде ваз из мрамора и стекла. Под ними расположились каменные лавочки для ждущих встречи людей. Стоит отметить, что они сейчас все заняты. Пол был аккуратно выложен полированным гранитом. Им были изображены какие-то геометрические узоры, словно строители и архитекторы этой станции были художниками. Немного позже нам объяснил Джон, который, порывшись в телефоне, заявил, что это так называемая традиционная белорусская вышивка и что раньше вместо гранита была керамическая плитка. Рисунок на полу был упрощён, поэтому сейчас не особо понятен. Правда, мне кажется, даже будь всё в первоначальном варианте, я бы не поняла этого. ведь не знала ничего о славянах и уж тем более о их народном творчестве. Потолок же был полностью белым, и на нём тоже были изображены разные рисунки, но понять их я не смогла. Путевые стены были покрыты белой керамической плиткой, которые переходили в отполированный камень. Дальше были уже рельсы. На них мне смотреть не хотелось, так как панически боюсь попасть под поезд. Мне очень понравилось, что строители хорошо показали, где нужно стоять до прихода состава. Правда, люди не очень этому и слушались. Все стояли, как хотели, и порой у самого края. Очередной поезд приехал с ошеломительной скоростью и с самым ужасным и раздражающим звуком в мире. Сейчас я стала понимать, о чём говорил Яков. Эти вагоны просто отвратительны. Старые составы, которые двигаются со скрипучим звуком. У нас в Париже таких вагонов нет совсем, а на этой ветке все поезда такие, поэтому этот звук звучит постоянно. Мы стали смотреть на карту и поняли, что эта станция нам не подходит, поэтому мы быстро сели в поезд, чтобы не ждать следующей и не слышать эти ужасные звуки. «Эта станция ещё в центре, а нам нужно на север, зря выходили!» — прокричал Джон. «Дело в том, что разговаривать во время движения вагона...» Было просто невозможно, и поэтому пришлось друг другу кричать. Сейчас ещё открыто окно, и поэтому ветер попадает внутрь, и приходится закрывать глаза. Когда мы приехали, я быстро выскочила из вагона и вышла на улицу. От ужасной давки, пыли и духоты мне стало не очень хорошо. Вздохнув холодного воздуха, я почувствовала облегчение. Ну вот, даже красотой станции не полюбовались. — пробурчала Джулия. «На обратном пути», — улыбнулся Джон. «Как хотите, но я поеду на такси», — ответила на всё это я. Я немного отдышалась и увидела множество народу, которые стояли и ждали свой трамвай. Нам это всё было не нужно, и поэтому мы направились в ближайшее спокойное место. Этим местом оказался парк, стоящий близко к метро». Это был самый обычный парк, без каких-либо особенностей. Деревья все укрыты снежным покровом и расположившиеся повсюду детские площадки. Правда, сейчас было слишком холодно, и они пустовали. Вдалеке я увидела каток, на котором подростки играли в дворовый хоккей. Дворовый он был, потому что там играли дети разных возрастов. На секунду я засмотрелась на это зрелище и увидела, как они хорошо упражняются на коньках с шайбой. Пройдя дальше, мы убедились, что двигаемся в нужном нам направлении. Это была та самая станция, которая давала возможность выполнить задание. Мы зашли в какой-то дворик и увидели достаточно большое количество машин. «Так, ну я думаю, это где-то здесь», — улыбнулся Джон и подбежал к очередной детской площадке, которых здесь было много, даже очень. «Надо искать». На этом мы начали поиски чего-то похожего на подсказку. Разброс наших поисков был большой, детская площадка, маленький парк к ней и ещё один участок. Я стала осматривать детскую площадку, правда, особого успеха это не приносило. Мои наставники также активизировались и подключились к поиску. «Нашла!» — прокричала Джулия и достала какую-то бумажку из детской игрушечной карусели в виде лошадки. Мы все подбежали к ней и увидели карту. Нам необходимо было пройти дальше, так сказать, вглубь этого района. Радовало то, что не надо никуда ехать. во смотри, наркоманы!» Услышали мы какой-то старческий голос и обернулись. неподалеку от нас стояли три бабушки, которые пристально смотрели за нами. Одна из них стала прямо смотреть мне в глаза. В её взгляде я видела неприязнь и презрение к себе. «Кто здесь наркоман?» Взбунтовался Валерьян и сделал шаг к ним. «Вы кто же ещё?» «С чего такие выводы?» «Лазите здесь, ищите свои закладки». «Слышь ты, закладка от божественной комедии, не беси меня». Наш тёмный, похоже, совсем уже не мог контролировать себя и ещё ближе подошёл к ним. «Что за молодёжь пошла? Как ты разговариваешь со старшими? Ты субординацию соблюдай». «Ты сама научись сначала её соблюдать». «Я сейчас милицию вызову», — закричала бабулька, когда Валерьян уже почти подошёл к ним. «Вообще, у вас в стране уже давно её переименовали в полицию». «Всё, пошли», — в разговор вмешалась Джулия, которая буквально стала оттаскивать парня за руку от этого конфликта. Бабушка тем временем начала что-то набирать на своём кнопочном телефоне. «Мозгов себе добавь, может, нормальным телефоном научишься пользоваться». Бросил на самый конец Кирсипу, и мы его выволокли на другую часть улицы. «И что это было?» — закричала на него Вебер. Она меня разозлила. «И что? Это не даёт тебе права так разговаривать с ней?» «Она сама так разговаривает». «А ты ей уподобляешься. Ты же взрослый парень уже, надо уметь молчать и не беситься со всего подряд». Мою подругу сильно разозлило поведение Валерьяна, и она просто развернулась к нему спиной. «Видеть тебя не хочу после этого». Было видно, что это тяжело ударило по парню. Его лицо сильно изменилось, а после он опустил голову. Все эти разборки, конечно, были очень интересны, но всё-таки нам нужно было до вечера справиться хотя бы с одной частью задания, если мы ещё хотим нагнать другие команды. Мне понадобилось минут пятнадцать, после чего я окончательно собрала нашу компанию. Однако Джулия перестала вообще реагировать на валерьяна. Он словно стал для неё пустым местом. Пройдя в другой двор, мы увидели какой-то большой сарай. Он был полностью из металла и походил на амбар. На карте было указано, что именно это здание нам и нужно. Когда мы вошли внутрь, то там уже стояли два незнакомца с мечами, что было очень и очень странно. Это были маги? Почему они так в открытую несут оружие? Нет, понятно, что руны не позволяли их увидеть, но всё-таки светить им тоже было как-то нехорошо. Мы не хотели к ним подходить, поэтому обогнули, проходя стены из коробок, двинулись дальше. Только вот за одним из поворотов мы увидели, как они стоят и смотрят на нас. Это было двое мужчин, один постарше, другой помладше. На них было надето какое-то обмундирование с золотистыми символами. На плече старшего была отметка короны. Что это значило, я постепенно начала догадываться. Имперцы. Мужчина, что постарше, был ниже, но более мускулистой комплекции. У него были светлые волосы и тёмная борода. Сам он выглядел лет на тридцать. Маленькие морщинки были видны на лице. Молодой был высоким и статным, у него были короткие тёмные волосы и уверенный взгляд. Бороды, как другой, он не носил, поэтому кожа на лице была гладкой. «Похоже, они и есть наше задание», — проговорил мужчина постарше и достал свой меч из ножен. Этому же примеру последовал и младший. «А может быть, вы введёте нас в курс дела?» — спросила я их и положила руку на рапиру, показывая, что мы тоже готовы к бою. «Задача стоит найти ведьм, мы их нашли», — бросил молодой и ухмыльнулся. «Ну, как видите, здесь ещё и мужчины есть. С этим мы разберёмся позже». Парень тут же двинулся на меня и с разгона попытался нанести мне удар. Только вот благодаря реакции я легко увернулась, однако стоит отметить, что фехтовать он точно умеет. Тем временем валерьян и Джулия накинулись на того, кто постарше. Девушка выпустила свои тросы и стала кружить вокруг имперца. Только вот он был опытным и каждую её атаку отбивал своим полуторным мечом. К ней присоединился Кирсипоу, но ситуация не изменилась. Мужчина продолжал успешно отбиваться. «Джон, помоги, им а с этим я сама разберусь». Мой парень тут же побежал помогать друзьям. Оставшись один на один с врагом, я приготовилась к бою. Глубоко вдохнув, Я разогнала кислород по крови. Поймав равновесие, я приняла свою стойку, ожидая удара от этого парня. Долго ждать не пришлось. Он сразу же бросился в атаку и попытался провести свои удары, но я каждый смогла отбить. Он целился в основном в правую ногу и левую часть туловища, но я была полностью готова к этому. Увернувшись от его очередной атаки... Я провела колющий удар, но он заблокировал его и тут же стал снова наносить мне свои. Вот сейчас я была уверена в его мастерстве. Его удары были и быстрыми, и сильными, что постепенно меня будет выматывать. Я парировала его удар, а затем вплотную подошла. Стоя напротив друг друга, мы стали наносить ускоренные и мощные удары, проверяя защиту каждого. Я резко увернулась от удара. а затем попыталась ударить его своей ногой, но у меня этого не получилось. Парень также хотел провести этот приём, и мы просто заблокировали друг друга. «Ты бьёшься никак, маг», — выдохнул парень и приготовился к новой части боя. «Мне всего шестнадцать, так что неудивительно». «Что же, до мага ты не доживёшь». Он резко поднял руку, и я ощутила, как земля начала немного расходиться. При помощи телекинеза я блокировала его удар, а затем, создав огонь в руках, отправила в него сразу несколько сфер. Парень тоже не растерялся и просто отбил их своим мечом. Я же использовала это как диверсию и быстро побежала на него. Собиралась стремительным рассекающим ударом нанести ему рану, но он умудрился блокировать эту атаку, но при этом упал на спину. Я стала быстро колоть его, пока он лежал, но он умудрялся уворачиваться. В момент я настигла его головы и с размаху ударила, но он смог поймать этот опасный и смертоносный удар. Причём было это на расстоянии от его рук, то бишь он пользовался магией. «Какой смысл воевать с магией, если сам её используешь?» произнесла я и подключила свой телекинез. «Это не магия!» прокричал парень, и меня тут же оттолкнуло от него, но на ногах я устояла. «Это технологии!» «Как скажешь!» — подняла руку вверх я. «Вы твари! Спасибо!» Парень тут же атаковал меня, но я парировала все удары и нанесла свои. В фехтовании мы были равны, я была просто в этом уверена. Он, видимо, тоже был в курсе этого. Через секунду он снова сделал маленькое землетрясение, но я легко перепрыгнула и при помощи телекинеза откинула его назад. Он упал на спину, но быстро поднялся и понёсся на меня. Наш металлический танец продолжился. С каждым ударом он становился быстрее и менее предсказуемым, но я благодаря тренировкам могла позволить себе полагаться на отточенные навыки и реакцию. Я увернулась от его удара, а затем применила магию, и он отлетел от меня. Имперец резко ударил по земле, но я снова остановила его технологии при помощи магии. Он быстро поднялся и отправил в меня огонь. Закрыв себя рукой, я готовилась к приливу сил, однако в момент мою левую руку что-то обожгло. Упав от сильной боли, я выронила свою рапиру и кинула взгляд на кисть и локоть. Вся рука была покрыта большими темными пузырями. «Думала, что домин огня тебе поможет», ухмыльнулся парень и стал медленно подходить ко мне. «Что это за огонь?» «С различными химическими веществами, чтобы можно было гасить огненных магов». «Ох, погоди, сейчас восстановится, и я тебя прикончу!» Выплюнула я, и, несмотря на боль, взяла рапиру в руку. «Мало кто может сопротивляться этой боли. Ты, видать, очень сильная». Он был удивлён, даже очень. «Нет, просто я чувствовала боли похуже». Это было действительно так. Боль отрезанной руки была намного сильней. Укус мёртвого тоже очень сильно болел. Особенно яд активно действовал. Сейчас я не испытывала той боли и поэтому спокойно могла стоять на ногах. «Вы отняли у меня всё, что было!» — заявил парень. «Кто мы? Моя команда тебе что сделала?» «Магия — это главная болезнь человечества, и её необходимо лечить!» — продолжал он бесить меня. «Так значит, ты у нас доктор?» «Своего рода да!» Я крепче сжала рапиру и была готова разорвать его на куски. Я знала, что смогу одолеть его, ведь у меня был мир призраков. На это у него точно нет технологий. «Ведьма убила всю мою семью!» «Вот именно, ведьма, а я маг! Мне плевать! Очень жаль!» Он бросился на меня, а я мгновенно включила мир призраков у себя в голове и призвала помощь наставников. Мной стал управлять Евгений. Даже несмотря на одну руку, он легко блокировал все атаки парня. а затем при помощи рапиры перерезал ему локоть. После ранения врага я вернула себе контроль и резко ударила ногой ему прямо в колено, и послышался сильный хруст костей и хрящей. Я поднесла к его шее лезвие и готовилась лишить его головы. Однако на меня напал старый имперец, который стал наносить свои атаки. Они были более разумными и продуманными. Но я могла парировать их, так как он в основном защищал молодого, Отойдя немного назад, мы временно прекратили бой. «Уходите лучше, пока вы Произнесла я и заметила, как рука стала быстро проходить. «Уже зажила? Удивительно!» У взрослого имперца был голос куда приятнее первого. Мужчина встал передо мной, и было видно, что он готов биться насмерть. Я же своей второй рукой призвала к себе саблю Джулии и после бросилась в атаку. При помощи двух клинков я стала быстрее наносить удары. Однако мужчина был отличным фехтовальщиком. Он блокировал все нужные удары, а от простых выпадов уворачивался. Такого я не ожидала, но темпа так не сбавила. «Для студентки ты слишком быстро и хорошо фехтуешь», — произнёс он и расценила это как похвалу. «Ага, спасибо». Бой продолжился и вела его именно я. Мужчина просто отбивал и защищался, видимо, в надежде измотать меня. При помощи своих технологий он выстрелил в меня пулями, но благодаря нечеловеческой реакции я увернулась от шести, а остальные три отбила рапирой. Он также вызывал землетрясение, а потом и стал толкать меня своим телекинезом. Я же парировала его удары магией и отправляла огонь. Когда наши клинки схлестнулись на близком расстоянии, Он распылил свой огонь на меня. Я отпрыгнула и стала ждать сильную боль, но ничего не почувствовала. Открыв глаза, я увидела очень сильное удивление мужчины и широко улыбнулась. Его огонь на меня не действовал. Он быстро выпустил еще одну порцию огня из своего маленького наручного огнемета. Но я остановила огонь и почувствовала его силу. Притянув к себе как можно больше энергии и силы, Я скрестила руки и всполохнула зелёное пламя. Образовалось большое кольцо из тёмно-зелёного огня. В этот же момент я почувствовала новую силу, но ничего не поняла. Словно что-то пришло к нам со стороны. Не обращая на это внимания, я быстро расправила и развернула силу в разные стороны, и произошёл взрыв. В этот раз меня не оттолкнуло, и я просто спокойно вышла из дыма и увидела, как задыхается мужчина. Его когда-то ровно лежащие белые волосы сейчас были гнездом и причём грязным, так как волосы были с чёрно-серыми оттенками. Он надел какую-то маску, и после этого дышать стало куда легче. Я же подбежала к Джулии и стала помогать ей подняться. Через секунду появился и Джон с Валерьяном. Одно мы знали точно — нужно уходить. Однако, как только мы собрались это сделать... то тут же поняли, что снова оказались в ловушке. Я стала осматриваться вокруг и поняла, что это ангар. Также я увидела большое количество мёртвых, которые спокойно стояли и ждали, когда мы закончим биться. «Нам не выбраться отсюда так быстро», — произнесла я вслух, и после этого ребята поняли, в чём дело. «Что это такое?» — спросил молодой имперец и поднялся на ноги. «Не знаю». — ответил его товарищ. «Зомби!» — ответил Кирсипу и приготовился к битве. «Нужно пробивать себе путь в бою, предлагаю перемирие», — объявил старший имперец и подошёл к нам. «Хорошо, договорились», — пожала ему руку я и отметила, что она немного шершавая. «Мне не нравится, что они стоят», — возмутился младший имперец. «Поверь, это лучше, чем бегут». Это действительно было так. У нашей группы с этим вопросом уже был огромный опыт, и поэтому решительно заявляю, пусть они и дальше стоят. Только вот что-то мне подсказывало, что всё это не просто так. Если это проделки некроманта, то какой смысл было нас вообще выпускать из деревни? Уверена, что он мог просто оставить нас там, и мы бы умерли. Всё было очень и очень странно. Я сжала рукоять рапиры посильнее. И стала морально готовиться к бою, который, по всей видимости, было невозможно избежать. Бросив взгляд на Джона, мы друг другу кивнули, показывая о готовности. Парень нервничал, но не боялся. Валериан поближе подошёл к Джулии и направил свой меч в одну из сторон. Ребята стояли немного поодаль от нас и так же мысленно уже были в бою. «Надо сгруппироваться», — произнёс имперец и посмотрел на меня. «Спиной к спине!» — ответила ему я. Так и получилось. Мы встали в круг, и рядом со мной по бокам расположились Джон и Джулия. Как только мы встали на позиции, послышался громкий вой, после которого зомби начали своё движение. Да, они были медленными, но их было очень много. Целые толпы, оцепив нас, стали сужать дистанцию между нами. — Меня зовут Архан, — произнёс бородатый имперец, и я бросила на него свой взгляд. Если уж умирать, то знай, в чьей компании. Я Аннет. Его товарища звали Эдгар. Это всё, что мы успели до начала боя. Просто обменялись именами, а затем мертвецы ускорились. Я выставила рапиру и поставила правую ногу вперёд. Согнув её в колени, я смогла найти точку равновесия. Раздался ужасный крик, и перед моими глазами открылось страшное зрелище. Группой зомби командовал какой-то крылатый монстр, и присмотревшись, я увидела, что это тот самый ночной кошмар, которого я когда-то встречала в магазине возле Академии. Существо громко проревело, а затем зомби кинулись на нас. Ударив одной своей рапирой, я разделила его на две части, а затем дополнительно нанесла ему урон, разрубив голову пополам. После такого зомби упал на землю и больше не двигался. Следующий напал на меня уже не один, а сразу с двумя товарищами. Но и это было легко, так как магия телекинеза позволяла их просто держать в воздухе, а затем уже при помощи огня я сожгла их дотла. Я, как и обычно, стала выходить из круга, но полностью закрывала свою зону, чтобы зомби не напали в спину товарищей. Магия огня очень хорошо подходила для убийства всего мёртвого, и этим я отлично пользовалась. «Тебя ждёт, мой господин!» — проревел монстр и спрыгнул на землю к нам. Я отбила ещё нескольких зомби и подняла голову, чтобы посмотреть в глаза монстру. Размахнувшись, я ринулась к нему, чтобы нанести удар, только вот он быстро подлетел и исчез в зелёном тумане. Хотелось бы мне сказать, что бой после этого закончился, но это не так. Из этого же тумана выскочил другой воин, который больше походил на человека. Он был крепкого телосложения, в руках было два меча, кожа зелёного цвета и жёлтые глаза. Существо улыбнулось и напало на меня. Его удары были очень быстрыми, и я еле-еле могла отбивать их. Двигался он плавно и стремительно, словно бы для него это был лёгкий танец, а я не соперник. Отбив пару атак, я поняла, что начала уставать. Тяжесть стала разливаться по моему телу, говоря о том, что пора бы бой заканчивать. Только вот возможности не было. Существо всё агрессивнее и агрессивнее совершало нападки. Увернувшись от последнего удара, я применила огонь, но он просто увернулся от магии. Не дожидаясь подхода, я применила телекинез и сковала его движение. Это было очень трудно, поэтому он освободился уже через несколько секунд. «Я тебе помогу, не лезь вперёд. Твоя тактика скоростного нападения тут не поможет». произнёс мужской голос сзади меня, и я узнала в нём старшего имперца. Мужчина встал рядом со мной, а существо ещё шире улыбнулось. Он стал активно крутить своими мечами, видимо, пытаясь запугать нас. За кого он нас держал? Только новички боятся таких бесполезных прокруток. Я их всегда использовала, чтобы почувствовать рукоять меча и затем удобнее разместить его у себя в кисти. «Вы оба умрёте». Наконец-то подал свой голос он и стал клацать зубами. Он бросился на нас и попытался провести свои атаки, но я увидела все моменты удара и легко парировала каждый из них. Тем временем мужчина также заблокировал все его нападки. Монстр отступил и оскалился, затем вновь повторил движение. Он попытался нанести мне удар в шею, левую ногу, а затем и в туловище, но первые я блокировала рапирой, а от последнего просто отскочила. Мой союзник в это время отбил все атаки и нанёс свои, лёгкие, для того, чтобы выявить все способности обороны противника. «Он слабо защищает правую ногу. Если попадём туда, то победим», — произнёс мужчина чересчур громко, и я поняла, что наш враг услышал. Существо бросилось на нас вновь, и в этот раз активнее на Архана. Я же в этот момент напала на него, чтобы помочь союзнику. Я несколько раз попыталась нанести удар в правую ногу, но враг понял свою ошибку и исправил эту неточность в обороне. Через несколько движений я почувствовала боль в руке и поняла, что пропустила удар от него, и сразу же появилась кровь. Зажав место ранения, я стала пытаться остановить кровотечение. В это время существо активно налегло на Архана. Однако тот был совсем не промах. Он отбивал каждую атаку и даже проводил свои. Да, они не были такие сильные и агрессивные, как у существа, но в этом был толк. Он по-прежнему выявлял слабые места врага. Архан увернулся от одного меча, а затем локтем ударил монстра в лицо, и тот взвыл. Далее он ударил ногой по правой руке, и второй меч просто вылетел. Существо разозлилось ещё сильнее и стало бешено наносить ему свои стремительные и хаотичные удары, тратя при этом колоссальное количество сил и энергии. Имперец же отбивал каждую атаку, и при этом у самого тела, то есть враг вот почти попал, но тут раз и блок. Я никогда не видела такого, и было любопытно наблюдать за этим боем. Архан при помощи такой тактики сэкономил много сил, а затем, почувствовав замедленность ударов противника, стал контратаковать. Он быстро сделал несколько выпадов, которые все были отбиты. Затем он резко резанул по левой ноге, и существо упало. Мужчина тут же ударил его эфесом в лицо, а затем снес голову с плеч. «Запомни, когда враг сильнее тебя, никогда не иди в атаку», заявил мужчина и подошел ко мне, чтобы осмотреть руку. Ребята тем временем расправились с толпами, которых оказалось не так уж и много, особенно если учитывать, что все они упали после смерти сумеречного воина. После боя мы вышли из ангара и поняли, что очень сильно устали. Это был просто кошмар. У меня болели и ноги, и руки, и вообще всё тело. В таком же состоянии были и ребята, все еле-еле волочили ноги. Имперцы тоже ослабли и решили, что нам необходимо продлить перемирие. Недолго думая, мы отправились в какой-то ресторанчик. Было, конечно, странно идти туда такой компанией, но нас пригласили сами имперцы, поэтому отказываться мы не стали. Я разместилась возле окна и стала смотреть на шоссе, по которому несутся машины. Это был японский ресторан, и интерьер был соответствующим. Красные деревянные столики, на окнах висели какие-то карты областей Японии и фонарики с иероглифами. Посередине ресторана стояло большое искусственное дерево, чьи ветви словно держали крышу заведения. «Впервые вижу такое за всю свою жизнь», — произнес мужчина. после того, как официант забрал у нас заказ. «А мы уже видим такое раз в третий», посмеялся Валерьян, который, видимо, безумно рад, что мы смогли пережить очередную смертельную опасность. Мы стали общаться с имперцами, и оказалось, что они не такие уж и плохие люди. Архану было уже 35 лет, и он был одним из высших членов Совета Безопасности Мира от Магии. Он входил в организацию под названием «Золотая Империя». Да, оказалось, что и имперцы делятся на классы. Каждое из подразделений опирается на свою собственную философию. Правда, раз в полгода они собираются в общий совет, в котором трое от золотых, трое от кровавых и трое от черных. Как ни странно, но кровавая империя была самая безопасная для магов и всей магии. Они считали, что магия не является главной проблемой в мире. Они считали, что главная проблема — Это вампиры и шилы, на которых эти ребята и ведут охоту. Их можно было просто называть охотники за вампирами, так как ничем другим они не занимались. Их герб был красный полумесяц с подтёками крови. Далее шла Золотая Империя, которая уже более серьёзно и агрессивно относилась к магии. Они считали, что магию нельзя применять в обычном мире для своей выгоды. Ну, например, они наказывают тех, кто завышает свои права за счёт магии. Да, таких было много. Например, очень часто маги обворовывают банки. У них есть магия, и они применяют её во зло против обычных людей. В общем, золотых можно было назвать магической полицией. Отметка Золотой Империи – Золотая Корона. Самой кровавой и бешеной была коалиция Чёрной Империи. Они носили чёрные метки с черепами. Их философия заключалась в том, что любая магия — это зло. Они старались полностью уничтожить магию там, где появлялись. Этой фракции было всё равно маг, ты или вампир. Они просто старались тебя убить, если ты владеешь хоть капелькой магии. «Значит, у вас общий совет, но в нём разные фракции. А это удобно?» — задал вопрос Валерьян, который считал это просто бредом. «Если честно, то нет», — признался Архан и вздохнул. «Все решения тормозятся из-за того, что голоса сильно разнятся. Чёрные каждый раз планируют большой поход на магию, но сами даже не знают, где находится эта самая магия. Мы ведь только можем отслеживать магию в городах». «То есть в лесу или любой деревне нас не найдут?» — спросила Джулия. «Нет, ну найти-то могут, но это будет более трудно». Я посмотрела на парня имперца и увидела, как он сильно устал. Лицо было поникшим, и он, широко открывая рот, страшно и громко зевал. Когда нам принесли еду, Эдгар тут же набросился на суши. Спокойно и размеренно я взяла палочки и стала набирать себе роллы. Они все выглядели очень аппетитно. Посмотрев на Джона, я увидела, что он вот собирается съесть свой ролл, и при помощи магии притянула к себе и в момент съела. «Могла просто попросить», — посмеялся мой парень и чмокнул в губы. «Так же неинтересно». Мы просидели так где-то полчаса, а затем я обменялась номерами с Арханом. На этом мы разошлись по своим делам, так и не закончив наше перемирия что, в принципе, для нас отлично. Выполнять задание у нас уже не было моральных сил». Хотелось просто лечь в кровать и уткнуться в подушку. Именно поэтому мы забросили задание на сегодня и вызвали такси, чтобы поскорее добраться до нашей гостиницы. «Ну и где он?» — начала нервничать Джулия. Он написал, что приехал. «И где он стоит?» Наш тёмный стал снова выходить из себя. Я тут же стала звонить водителю такси, но он не брал трубку. Написав в чат, я стала ждать его ответ. Через минуту это чудо удостоило нас своим вниманием, и всё, что я получила, я на стоянке такси. «А где она?» — выкрикнул валерьян и схватился за дорожный знак, который тут же покрылся коркой льда. Мы стали искать эту самую стоянку. Ещё при этом я старалась переписываться с водителем, но тот совсем перестал нам отвечать. «Когда же мы нашли эту машину?» то обнаружили, что сесть в неё попросту мы не можем, так как водитель стоял возле сугроба. Я постучала ему в окно, и водитель опустил стекло. «Что нужно?» — спросил он агрессивно. «Вы можете машину немного сдвинуть? Мы не сядем из-за сугроба!» — попросила я его, на что он закатил глаза, но всё-таки отъехал. «Почему нельзя было написать, где вы именно остановились?» Тут же стал ругаться с ним Валерьян. он написал, что нахожусь на стоянке». «На какой стоянке именно? Где она находится? Не судьба написать?» «Как ты со мной разговариваешь, щегол? А ну, выходи из машины». Тут начались какие-то разборки. Кирсипов стал активно ругаться с водителем, и они уже перешли на Ор. Я, не выдержав этого, просто открыла дверь и сказала «выходим». Водитель тут же отменил заказ, и я заметила, что он отметил некультурное поведение. Это меня сильно разозлило, и я стала активно писать отзыв на него. Однако я отвлеклась на очень сильный и громкий хлопок двери. Подняв голову, я увидела, что это Джон. Он со всего размаху закрыл дверь, от отчего машина покачнулась. «Ты что творишь?» — закричал водитель и стал орать на нас через окно. «Проваливай отсюда, щегол!» — ответил ему Джон и стал показывать неприличные жесты руками. «Надо же, с меня даже деньги снялись. Обалдеть, сервис!» Прокомментировала я и недовольно продолжила писать отзыв. «Чего?» Тут же Валерьян использовал магию льда, которая попала прямо в машину. Водитель собирался уже отъехать, но вот магия Кирсипу решила по-другому. Автомобиль тут же заглох, а затем у него стали отваливаться колёса. «Что вы сделали?» Выбежал он из машины и набежал на Джона. «Видишь, что ты натворил?» После он замахнулся на моего парня и попытался ударить, но Берг легко увернулся и уверенно заскользил на льду, когда мужчина сильно плюхнулся. «Не беси меня!» — закричал валерьян на водителя и ударил его по ноге, когда тот вставал. По хрусту я поняла, что это был перелом. Мужчина сильно закричал, и я поняла, насколько это больно. Джулия схватилась за рот, а Джон оттянул валерьяна. Я в этот момент достала зелье лечения и присела к водителю. «Выпейте это». «Я не буду ничего пить». «Если не выпейте, будете хромать всю жизнь». Я говорила правду. Технологии людей не позволяли лечить раны от магии. Кирсипу применил при ударе лёд, и поэтому кость была так сильно сломана. Мужчина жадно принялся пить зелье. И благо оно было вкусным. Это мой последний запас нормального зелья от Фоминой, а не от начинающей Лилии. Я решила всё-таки поберечь водителя. Ему и так досталось. Нога у него тут же стала заживать. Он перестал орать и удивлённо смотрел на то, как быстро его раны заживают. «Ты кто?» Заикаясь, спросил он меня. «Богиня?» «Нет, но мне приятно», — улыбнулась я. «Простите моего друга за это, больше мы вас не потревожим». «Дайте свой номер, вдруг мне нужно будет лечение, я любые деньги отдам». «Если бы вы ответили на звонок, то у вас был сейчас мой телефон. А так, извините, но вы меня обидели. Я собиралась уже уйти, но к нам подошёл Джон». «Это вам на ремонт машины». Мой парень бросил ему пачку денег, а затем, взяв меня за руку, увёл прочь. «Ты думаешь, ему этого хватит?» Спросила я, когда мы уже сели в другое такси. Я дал ему пять тысяч евро. За эти деньги можно новую машину купить. Когда мы вернулись в гостиницу, то первым делом отправились в бар. Я выпила сразу несколько стопок виски и упала на один из диванчиков, заказав себе ещё несколько повторов. День выдался ужасным. Единственное, что мы завели дружбу с Империей. Но вот интересно, сегодня Валерьян использовал магию. Получается, он официально враг Золотой Империи. Немного позже с задания вернулись Эден с Герой, которые, как и мы, ничего не нашли. День стал ещё более удручающим, и поэтому, выпив ещё стопку, я отправилась спать к себе в номер. На этом я наконец-то могла сказать, что этот день закончился.